Ярослав Веров Привет из прошлого Из цикла Хронопанк Плохие новости пришли одновременно, всплыв синими окошечками сообщений поверх браузера. Первая его совсем не удивила, но из этих двух было по-настоящему неприятной. Как он и ожидал, Натка с Евгением надумали жениться. О подробностях предстоящего торжества не сообщали, лишь Натка, сопроводив реплику пятью восторженными смайликами, в конце написала И не отговаривай Тоха, мы уже заключили контракт с TTC. Второе сообщение было от источника из этой самой TTC Temporium Travels Corp. Источник, хотя и не из самой верхушки корпорации, но высокой степени компетенции. Это сообщение Антон перечитал дважды, оба раза не понял, достал из холодильника очередную банку пива и некоторое время медитировал над текстом. Антон, в конторе наблюдается нездоровая возня. Служба внутренней безопасности блоканула ОТО намертво. Информация ни туда, ни оттуда не проходит. Сотрудники ОТО вне доступа. Одновременно наблюдается ажиотаж в Высшем Совете. Весь открытый доступ переведен в оранжевый режим. Есть данные, что между Высшим Советом и большими шишками из Global идут серьезные терки с запредельным трафиком. Суть дела неизвестна, но это должна быть проблема-проблема. Первое, что пришло на ум, машина начала нехорошо чудить, и отдел технического обеспечения перевели в авральный режим, чтобы не отвлекались, а своими сплетнями, озабоченными физиономиями да ироничными ухмылками не породили у клиентов нежелательных настроений. Как известно, ОТО отвечает за все, за жизнь и смерть хронотуристов. Кстати, куда Натка со своим Евгением собралась? Можно было бы через тот же источник пробить пространственно-временные координаты и срок погружения. А теперь, оказывается, никак и ничем не пробьешь. Оранжевый режим, почти высшая секретность, введен в ТТС впервые. Он затолкал бычок в банку из-под кофе, служившую пепельницей. Нет, все очень непросто. Шишкам из Global ничего, кроме финансовых потоков, неинтересно, кроме больших денег и большой политики. Антон вышел на лоджию. Спящие дома в белесой дымке питерской ночи, растворившей в себе свет фонарей и сити-лайтов. Пронзительная свежесть после прокуренной комнаты и живой ветер с залива. Все-таки обидно. Знал, что дело идет к свадьбе и надком теряет, если не на совсем-то на ближайшие годы. Пальцы дрожат. Объясни, попробуй, что тремор у него врожденный, а не от алкоголизма. Ладно, это все лирика, а тема требует развития серьезного журналистского расследования. Благосферу профессионалу его уровня полагается взрывать недешевыми провокациями в стиле «Один мой знакомый ученый сказал, есть такое понятие поиск по свободным ассоциациям». Начиналось все так, словно человечество наконец обрело цель существования. Первый крупный научный прорыв за долгие годы застоя и торжества глобальной экономики. Мгновенно распахнулись перспективы потрясающие воображения. Когда президент озвучивал приветственную речь на открытии объекта, наверняка даже не подозревал, какие цивилизационные сдвиги последуют за коротким щелчком ножниц, перерезающих торжественную ленточку. «Маленький щелчок для одного человека и большой гоплык для всего человечества, подумалось Антону. Хотя гоплык пока не очевиден. Антон поставил на паузу видеоролик с речью президента. Все как раз и движется в русле, намеченном этой самой речью. Среди перечисленных перспектив имелось революционное улучшение качества жизни, переворот в сфере досуга, завершение стагнации мировой экономики, новый ничем не ограниченный источник материальных ресурсов, в перспективе доступ к неисчерпаемым океанам энергии. Захлестнувшую человечество эйфорию можно было сравнить с возникшей после полета человека в космос. Антон усмехнулся. Космос, его первую и любимую сферу журналистской деятельности, похоронили окончательно и бесповоротно. Осталось то, что приносит прибыль, и это оставшееся крутится исключительно вокруг Земли. А потом, на базе вполне себе нефтяной компании Олигарха Н создали транснациональную корпорацию Global Temporium, на паях с американцами, конечно. И все завертелось. Олигарх N получил очень хорошие отступные и отправился на собственные яхти на заслуженную пенсию. Деятельность Global Temporium обрела межгосударственное значение как раз после золотого кризиса, и теперь неразрывно связана с хронотуризмом, под который, в свою очередь, создали дочку Monster TTC. Сколько интересного мог бы рассказать Антон городу и миру об этом монстре. Но он ведь не был чайником и делал статьи о сенсациях локальных, скорее подогревающих интерес потенциальных хронотуристов к услугам TTC. На всех крупных новостных лентах у него были авторские колонки, даже на международных. Имелось и несколько собственных хостингов, зарегистрированных на подставных лицах. Он был лично знаком с владельцами половины мощнейших ресурсов в России, Сингапуре и Штатах. Создать от имени какого-нибудь Джека Черного Воробья, кто же знает, что это он, нездоровую сенсацию, раскачать ее до степени массового психоза, а потом с блеском опровергнуть уже от своего имени — привычный трюк, однако неизменно приносящий хорошие дивиденды и повышающие рейтинги. Итак, какие проблемы могут возникнуть у TTC? Самая серьезная, она же постоянная – синдром хронической усталости туристов, та или иная степень нервного истощения. На этой теме он и поднялся в свое время в сети. В отношении синдрома ТТС приняла палеотивное решение. Просто закрыла для погружений ближайшие к барьеру Худякова Мартинеса 30 лет и ввела обязательную программу нервно-психологической реабилитации. Моментально разыгрался скандал из зажелавших желавших повоевать во Вьетнаме, переписать историю, а вьетнамская война как раз угодила в зону отсечения. Так может проблема вспыхнула с новой силой? Может пресловутый барьер Кудякова мигрирует вглубь прошлого? Но все может оказаться с точностью до наоборот. ИТС открыла золотую жилу и не знает, на каком уровне ее секретить – корпоративном или межгосударственном, и как делить возможные баснословные барыши. Вдруг сумели обойти золотой запрет? А это уже повод остановить хронотуризм и вместо туристических доходов напрямую таскать из прошлого хотя бы золото инков или уран с открытых полей триасового периода. Да много чего можно натаскать. У Антоны имелся полный архив логов научных конференций периода становления и темпоральной физики. Подготовки питерского политехнического хватало, чтобы разобраться в основополагающих принципах новой науки. По современным представлениям, так называемый «эффект бабочки» проявлялся внутри барьера худикова мартинеса Проявлялся, правда, странно, не так, как предсказывали фантасты, и не так, как следовало из экспериментов на фотонах и электронах, выполненных еще в начале века. Погружаемые в прошлые объекты просто исчезали. Вернее, что с ними происходило, неизвестно. Информационные отклики оттуда не проходили. Зато вне этого барьера, глубиной в ближайшие к настоящему 30 лет, никакое вмешательство в события прошлого не оказывало ни малейшего влияния на актуальное настоящее. Кроме пресловутого нервного истощения. Но по поводу нервной системы физики ничего сказать не могли, а нейробиологи, напротив, ничего не понимали в темпоральной физике. Поэтому проблема нервов оставалась досадной загадкой, и с ней приходилось мириться. Как мириться, к примеру, с необходимостью переходить улицу на красный свет? Среди темпоральных специалистов есть теоретики и есть инженеры-конструкторы. Многих он знает лично. Теоретиков сейчас теребить бессмысленны. Если они действительно совершили открытие, то режим секретности распространяется на них в первую очередь. Ни по сети, ни по телефону от них ничего не добьешься. А если проблема касается ни теории, они тем более не в курсе. Самое верное – это связаться с Арсентьевым, советником генерального конструктора. С одной стороны, он вне политики, с другой – близок к внутренней кухне корпорации. Арсентьев оказался вне связи. Это было странно. В Штатах сейчас день, а Александр Борисович, человек невероятно обязательный и большой педант, обычно предупреждает об отлучках. Можно еще пробить тему по линии политиков, выпытать хоть что-нибудь у секретаря главы депутатской фракции в Думе. Но это чревато. Не посмотрит на знакомство, настучит, что журналист-блогер знает о внештатной ситуации. А тогда возникнет на горизонте куратор от спецслужб и крепко поинтересуется, откуда у Антона информация. Между тем, настоящей информации все еще нет. Антон посмотрел на окошко приватного чата. Сообщение Натки все так же сияло рядами смайликов. Значок статуса светился зеленым. Если у корпорации мегапроблемы в силу форс-мажорных обстоятельств, они должны сейчас разрывать заключенные контракты. «Кажется, самое время поздравить невесту». «Я тебя надко, конечно, поздравляю», — набрал Антон, «но по моему сугубому мнению выбор ты сделала в корне неверный». Недовольный смайлик. Ответ пришел мгновенно. Антон словно видел скачущие в негодовании по клавиатуре пальцы. «Давай твое сугубое мнение, так и останется сугубо твоим». «Ты?» «Угу. Куда хоть собрались?» «Женька такое придумал? Мы прямо там распишемся в день полета Гагарина в московском ЗАГСе! В контракте прописаны даже советские настоящие паспорта!» Антон оценил юмор бывшего школьного товарища. «Кто-кто о Евгении лучше других знает, что для Антона всегда значил этот день?» «Вот как отстучал он. Когда погружаетесь?» «Завтра, милый, завтра!» — улыбающийся смайлик. «Сегодня готовимся!» Александр Борисович Арсентьев не мог ответить на звонок Антона. Чартерным спецрейсом он пересекал Атлантику. Научную командировку в бостонском технопарке прервал срочный вызов шефа. Шефа пригласили на экстренное заседание Совета директоров ТТС. Утренний мейл с вызовом генеральный снабдил странной концовкой. «Советую пояснить американским коллегам, если будут интересоваться, что вылетаешь в связи с болезнью какого-нибудь родственника». Последний раз совет директоров приглашал научников 7 лет назад, когда решался вопрос о допуске к погружениям несовершеннолетних. Но это было заранее оговоренное заседание, и его, Арсентиво его присутствие имело скорее церемониальное значение. В аэропорту Женевы его встретили работники TTC. На электромобиле, раскрашенном в фирменные цвета ТТС, снабженном спецсигналом и сиреной, они пересекли старый город и уже через час были в Новой Женеве у штаб-квартиры корпорации. Фасад небоскреба украшала эмблема ТТС, стилизованный Ураборос. Пока Security проверяла удостоверение и пробивала по базе данных биометрические характеристики, Арсентьев включил мобильник и набрал шефа. Тот вместе с группой из Черноголовского «Хроноса» ожидал в баре на третьем этаже. Когда Арсентьев шагнул на эскалатор, обслуживающий нижние этажи, предназначенные для отдыха сотрудников, мобильный пискнул сообщением «Вам звонили». Арсентьев сделал обратный вызов. «Да?» «Нет, ничего интересного». Арсентьев послушал собеседника и оборвал довольно резко. «Антон, у меня сейчас совещание начнется, выйду, обязательно свяжусь». Заседание вел сам Томас Тофлер, председатель совета директоров. Его Арсентьев видел впервые. Из высшего руководства он знал только о seo корпорации Бейкера до да представителя в Совете от России Кондратия Семеновича Лешко. В краткой вступительной речи Тофлер ни словом не обмолвился о цели совещания. Извинился за причинённые неудобства, поблагодарил за оперативность, мягко, но недвусмысленно потребовал сохранить всё, что здесь будет произноситься и демонстрироваться в страшайшей тайне. «Рассчитываю на вашу порядочность, господа», — закончил он. Затем взял слово «сё». Все ещё никак не названные проблемы Бейкер определил как неприятности определённого рода и предложил к рассмотрению информационный слепок одного из недавних погружений. На индивидуальном терминале Арсентьева возник бегущий белогвардеец, золотопогонник. Слышались его хриплое дыхание и нарастающий топот копыт. Затем в поле зрения мелькнула шашка, и изображение исчезло. Кто-то из американских физиков рассмеялся и внятно произнес «Ну и что?» «Окей, господа». Бейкер достал из-под стола пластиковый пакет и вытряхнул содержимое на стол. «Это то, о чем я подумал?» спросил директор калифорнийского Temporal State Research Макс Дрикамер. На столе подблескивал золотым погоном рассеченный до пояса китель, а рядом окровавленная фуражка. «Хронотурист не вернулся», подтвердил Бейкер. «Только амуниция». «Странно», заметил тот же физик, кто минутами ранее смеялся. «А где же тело?» «Окей, господа, тело не вернулось», — ответил Бейкер. «Коллеги, нас интересует ваше компетентное мнение. Прошу всех высказываться в свободном режиме». «Это невозможно!» — выкрикнул кто-то из группы Дрикамера. Пока американские ученые не желали принимать очевидное, ребята из Черноголовки развернули бурное обсуждение, предлагая правдоподобные объяснения невероятного события. Фантастичность произошедшего не вызывала сомнений. Гибель хронотуриста, конечно, оговаривалась в любом контракте как страховой случай, хотя вероятность была ничтожной, но не нулевой. За сохранность жизни отвечала интеллектуальная система слежения. В рассматриваемом случае она должна была выдернуть хронотуриста в настоящее за миг до того, как вражеская шашка коснется его тела. В контракте вполне могло быть и говорено повреждение одежды. Многие туристы потом хвастались подобным даже пулевыми отверстиями в касках или следами огня на теле. Однако тело возвращалось всегда. Но даже если представить, что по какой-либо причине тело не вернулось, хотя должно было даже из эпицентра ядерного взрыва, то почему вернулась одежда? Не биологический объект, без соединения с триггером, которым мог быть только живой организм. Самым правдоподобным объяснением выглядело наличие у объекта в кармане нейромолекулярного триггерного устройства. Такими снабжали испытателей, роботов и зонды. Однако погибший не был испытателем. Он был историк, крупный специалист по гражданской войне в России, и в контракте никаких спецустройств не значилось. Сеу постучал председательским молотком и предложил для полноты картины ознакомиться с еще одним слепком. Отряд тенов короля Горольда II теснил отступающих бретонцев. В отличие от прочих, что беспорядочные массы преследовали противника, эти двигались размеренно, держа строй, сомкнув щиты. У подножия холма бретонцы развернулись и дружно ударили по напиравшим саксам. Далее левый фланг англичан, как и в исторической битве при Гастингсе, должен был дрогнуть и рассыпаться, но сплоченная группа хронотуристов отбила контратаку и, оттянув на себя внимание противника, позволила Саксам прийти в себя. И вдруг изображение исчезло. «Информационный канал всех 23 хронотуристов из этой группы разорван одномоментно», счел нужным пояснить Бейкер. «Тела не вернулись. Ничего не вернулось». Но окей, это еще не все. На поле присутствовала еще одна группа хронотуристов, они действовали в рядах нормандских лучников. Эти вернулись все, и некоторые из них утверждают, что наблюдали первую группу до самого окончания битвы. С их слов, туристов из первой группы уничтожили, но по времени много позже обрыва информационного канала. Окей? Важно следующее. После окончания битвы хронотуристы второй группы специально отправились на поиски тел, потому что видели, как те погибали и не исчезали из прошлого. Однако тел не обнаружилось. Господа ученые, тел нет здесь и нет там. Где бы они могли зависнуть? Александр Борисович поинтересовался. У меня два вопроса. Первый — сколь многочисленные инциденты, и второй — какова динамика процесса, нарастающая, затухающая. Если нарастающая, то по какому закону? «Случаи имеют весьма неоднократный характер», — уклончиво сообщил Бейкер. «А динамика — это закрытая информация». По залу прокатился возмущённый гул. «Так что же вы от нас хотите? Вы хотите решать проблему?» — раздражённо бросил Дрикамер. «Нас интересует объяснение феноменов, как таковых, с позиции науки». Бейкер остался невозмутим. «Как данные факты трактуются с позиции темпоральной физики?» «С позиции темпоральной физики, официальной ее части, все эти случаи попросту невозможны!» выкрикнул Файнштейн, непризнанный гений, известный экзотическими теориями времени. «Мы готовы выслушать все мнения. Нас также интересует и неклассическое толкование», ответил Сео. «Нам известны ваши нетрадиционные взгляды, и мы их уважаем, профессор. Что бы вы могли нам сказать или посоветовать? Быть может, ваша теория не так уж плоха? Окей, у вас есть шанс перетянуть всех на вашу сторону». «Дело в том, что произошедшее отрицает все базовые представления о времени. Мой подход перед такими вызовами выглядит ничем не лучше. Мы вообще мало что знаем о времени». Например, мы свыклись с тем, что будущее для нас закрыто, и никого уже не волнует загадка асимметрии темпоральных свойств. Теперь совершенно ясно, что мы ничего не понимаем и в прошлом. «Какой срок потребуется на пересмотр базовых представлений?» — перебил Бейкер. «Неизвестно. Десять, 10, сто лет?» «Должна произойти смена научной парадигмы, а это, в свою очередь, требует смены поколений». «Столько мы ждать не можем». «Какие будут конкретные рекомендации от экспертного сообщества?» «Прекратить хронотуризм, в прошлое допускать только исследователей, поставить серию целенаправленных экспериментов», заговорил, наконец, шеф Арсентьев. Ученые и конструкторы дружно зааплодировали, после чего Сео счел нужным закрыть совещание. Председатель правления Томас Тоффлер кратко поблагодарил собравшихся за оказанное содействие и выразил надежду на соблюдение строжайшей тайны, что в его устах было равносильно приказу. Арсенти вспомнил об Антоне за обедом. Достал планшет и открыл приватную конференцию с журналистом-блогером. Антон, если у тебя есть друзья, родственники и прочие, желающие погружаться, отговори под любым предлогом. Аб. Подробностей бы. Другой информации дать не могу. Я раскопал, что в Москве и Питере из Южного Федерального округа скрытно перебрасывают отряды ОПОН. Это как-то связано? Без комментариев, Антон. За информацию спасибо. Арсентьев понял, что руководство корпорации приняло стратегическое решение заранее и независимо от исхода совещания. И было понятно, что это за решение. Антон размышлял. Обо всем сразу. О собственной непутевой жизни, бросившей его женщине, о том, что надо бы что-то делать и делать быстро, прямо сейчас. Неожиданно поймал себя на том, что мусолит в руке айфон, перебирает список контактов. Легко сказать, отговори. А как ее теперь отговаривать? Да и зачем? Она уже не принадлежит ему. Придется разыгрывать роль брошенного ревнивца. Вратительно! И все равно бесполезно. Нужны доводы. Нужны факты. Факты можно найти в интернете. Следы глобальных действий полностью зачистить нельзя. Можно заблокировать и взять под контроль страницы ведущих блогеров. Можно в режиме реального времени вырезать поступающие нежелательные сообщения в социальных сетях. Но все подряд блокировать нельзя. Начнется вой, потом паника. А между тем, в сети десятки тысяч сайтов, принадлежащих разнообразным сообществам хронотуристов. Вот, скажем, форум «Аутентичная охота» или «Сообщество любителей сафари в прошлом». Две ярко конфликтующие площадки. Первые считают, что на мамонта можно охотиться исключительно древними методами — ловушки, загонщики, луки, копья и дубины. Вторые добывают тех же мамонтов снайперскими винтовками, а динозавров расстреливают из РПГ. Общие у тех и других — Добычу из прошлого не забрать Остаются на руках только слепки И они эти слепки постят Поэтому ни одна охота не обходится без обширных отчетов Сперва сообщают куда и когда отправляются И с каким оружием на какого зверя идут Собирают кучу советов Определяют стратегию и тактику У охотников все очень серьезно У хронорыболовов все тоже очень серьезно У исторических реконструкторов еще серьезнее а у попаданцев, у тех, кто как Штирлиц внедряются в круг сильных мира того, у тех серьезность запредельная и многолетняя подготовка. Антон пошел чесать форумы аутентичных охотников. Если бы он ничего не подозревал, то, вероятно, ничего бы и не заметил. На форумах висели во множестве анонсы предстоящих хроноохоток. Многие должны были уже вернуться и захлебываться в параксизме самолюбования, но вместо этого лишь редкие вопросы коллег. «Эй, вы где? Как все прошло? Эй, мужики, слепки гоните!» На первом же изученном форуме он насчитал не меньше десятка невозвращенцев, и у игровиков дела обстояли не лучше. Даты погружения первых невозвращенцев относились к прошлой неделе. За всю неделю всего несколько возвратов. Натка улетала утренним рейсом на Лозанну. После телефонного разговора Антон решил тоже лететь. Тем более возникли проблемы с Евгением. Оказывается, тот нырнул уже сегодня, чтобы там на месте с помощью сотрудников ТТС все подготовить. Бронировать место до Лозанне-Лабле-Шере Антон даже не пытался. Наверняка все забито хронотуристами. Купил электронный билет до Женевы на ближайшие рейсы, вскоре уже мчался на такси в Пулково. Какая-то мысль мешала думать о навке, об очевидной гибели Евгения. Какая-то была закономерность в этих интернетовских возвращениях-невозвращениях. Он открыл походный планшет. Все логи с форумов он слил в один файл и вновь принялся их изучать. И так погрузился, что даже не сразу понял, кто и зачем ему говорит. «Приехали, друг! Вот оно, Пулково!» И только тогда Антона осенила. Все возвращения за эту неделю случились из очень глубоких погружений, из времен динозавров. Получается, что по-прежнему можно вернуться, но только из тех времен, где нет следов людей. Даже намека на следы людей. В Duty Free алкоголя уже много лет не продавали, даже пиво. Антон решил не тратить время недаром и вошел в чат со всеми А АБ-сенсация. Вы сидите, а то упадете. Что именно? Массовые невозвращения, но сенсация в другом. Насколько массовые? Есть статистика, динамика. Когда началось? По какому закону нарастает? Об этом не подумал, но можно прикинуть. Прикинь. Так в чем твоя сенсация? Возвращаются из погружений только охотники до человеческих эпох. С вероятностью... 100%. А, вы там? Мне пропуск на объект хотя бы, хотя бы до техзоны, на завтра. Понял, сделаем. Но не в техзону. Спасибо, Антон. Все, меня отвлекают. Переночевав в Женевском аэропорту, Антон примчался в Лозанну. Дождался питерского рейса. Хронотуристы встречали микроавтобусы TTC. Антон показал сотруднику корпоративной охраны удостоверения почетного хронавта, полученное за популярную книгу «Время назад, время вперед», сообщил код допуска, пришедший смс-кой от Арсеньева, и нырнул в микроавтобус, в который забралась НАТКО. Когда он плюхнулся рядом с ней на сиденье, Надка только вздернула брови. Он положил руку на ее запястье и сказал «Так надо». И начал рассказывать. Чиновник из TTC, немолодой француз, выглядевший так, будто не спал несколько суток, не стал чинить препятствия гранатуристке из России, пожелавшей разорвать контракт. Но когда услышал, что та желает еще и немедленно вернуть из прошлого жениха, взгляд сделался непроницаемым и отчужденным. Ледяным тоном ответил. «В связи с карантином все возвращающиеся сразу же направляются на курс восстановления. Курс продлится не менее трех дней. Мадемуазель, вам лучше подождать в Лозанне». Ваш друг обязательно к вам вернется». Но я могу с ним хотя бы как-то связаться. Увы, условиями карантина это не предусмотрено. Лицо у натки в миг посерело. Антон, понимая, что все бесполезно, вынул удостоверение Международной лиги журналистов и бесцеремонно потребовал пропустить его в карантин или сообщить, где тот расположен. Чиновник подобрался, злые морщины обозначились у рта, процедил одну минуту, нажал что-то на селекторе и действительно через минуту четверо крепких охранников вынесли под локти Антона и Натку из кабинета и здания администрации. Антон, не глядя Натки в глаза, предложил возвращаться в Питер. Там знакомства, связи, оттуда можно повлиять на ситуацию. Натка покачала головой. Ты возвращайся. А я стою ждать. Антон махнул рукой и зашагал прочь. «О чем еще говорить? Они оба все понимают. Главное, она жива». Вечером на веранде роскошной виллы с видом на Лозанское озеро, арендуемые Global Temporium, беседовали трое мужчин и женщина, принцесса одной из европейских монархий. На дисплее прокручивался инфослепок. Мужчина средних лет, одетый по советской моде 60-х годов, беспечно шагал вдоль кремлевской стены мимо длинной очереди в Мавзолей. Внезапно остановился, словно налетел на незримое препятствие. Повернул голову и, недвижно глядя перед собой, словно в камеру произнес «Натка, почему ты не пришла? Я тебя так ждал!» Очередь у мавзолея и многочисленные прохожие в тот же миг развернулись и словно по команде в унисон подхватили «Почему ты не пришла? Мы все тебя так ждали!» Принцесса пожала плечами «Это и есть катастрофа?» Седой джентльмен, неторопливо отхлебнув бурбона, поставил бокал на пол у кресла и сказал «Нет, леди и джентльмены, это больше не катастрофа. Это начало пути. Прошлое, неважно что, оно такое, выходит на контакт. Наверняка у него обнаружился определенный интерес к нам». А у нас, со своей стороны, есть интересы там. Думаю, что мы договоримся. Обвел взглядом недоумевающих собеседников и едва заметно усмехнулся.